10. К концу января у Квиллера накопился некоторый материал для коротких и длинных историй. И наиболее любопытным с его точки зрения был рассказ про Хильду Ножницы. Смешная, как говорили старожилы, и вместе с тем грустная повесть о женщине, которая 70 лет назад терроризировала городок Бррр, Своим названием он был обязан тому, что считался самым холодным местом в округе. Летом это местечко на мысу, сильно вдающемся в озеро, превращалось в популярный курорт, но зимой напоминало айсберг, приплывший из Северной Атлантики. Лучше всех историю Хильды знал Гэри Пратт, владелец кафе «Черный медведь» в Бр. и Квиллер поехал повидаться с ним. Дневной наплыв посетителей уже закончился, но кто еще, кое-кто еще мог заскочить и заказать медвежий бургер. Лучший бургер с говядиной в этом округе, не имеющий, естественно, никакого отношения к оборибалу североамериканскому черному медведю. Кафе находилось на верхнем этаже отеля в самой высокой точке города. Вывеска под крышей заметная много миль окрест гласила: "Румс, Фуд, Буз". Это напевное повторение гласных и лаконизм вывески способствовали тому, что она мгновенно западала в память любого, кто заходил в гавань на траулере, прогулочном катере или яхте. Отель «Пирушка», как ласково называли его завсегдатые, построенный в суровые времена разработки месторождений или заготовок, был незатейлив в архитектурном плане «коробка и коробка». Гэри Прат унаследовал его вместе с долгами и сомнительной репутацией места, где обделываются темные делишки. Как человек мудрый, он не стал подновлять ветхий лик заведения, которые как раз и привлекал лодочников и торговцев рыбой, когда они заходили в бр подлатать свои посудины, ровно настолько, чтобы от них отвязалось окружное лицензионное бюро. Гэри стоял, облокотившись на стойку бара, пока Квиллер, сидя на шатком высоком табурете, поедал медвежий бургер. Сам Гэри был здоров, как медведь, и вдобавок косолап, с буйными черными космами и такой же косматой бородой. «Рад, что ты согласился возглавить шествие на ледовом фестивале, Квилл!» «Я и не сознавал, что делаю», – проворчал Квиллер, откусывая от бургера. «О, «Кто еще будет на этом параде?» Королева, завернутая в искусственную шкуру белого медведя, поедет на санях, запряженных лошадьми. За ней побегут собачьи упряжки, эскорт из мотоциклистов в костюмах белых медведей, два студенческих оркестра на открытых платформах, восемь рекламных платформ на колесах, прославляющих зимний спорт. И, да, факельщики на беговых лыжах. Квиллер оставил при себе извительные замечания, пришедшие ему на ум. В конце концов, праздник может принести пользу округу. Сотни энергичных предпринимателей упорно трудятся, чтобы успешно его провести. Кроме того, бургер, который он благополучно доел, был подан за счет заведения. Расскажи лучше, что за книгу ты задумал, попросил Гэри. В чем там суть? Собрание были и не былиц, о прежних временах Мускаунти, который намерен опубликовать фонд К. Книга будет продаваться в сувенирных лавочках. Доходы от продажи пойдут на нужды исторического музея. Ну, как тебе довелось узнать о Хильде? Ну, мой отец и дед так часто рассказывали эту историю, что я выучил ее наизусть. Ты хочешь записать ее на диктофон? Да. Давай зайдем в твой кабинет. Там, думаю, будет поспокойнее. И вот какую историю поведал Гэри. Мой дедушка любил рассказывать о полоумной старухе из Бр которая наводила страх на всех и каждого. История эта была без малого 70 лет. Хильда вечно бродила по городу с садовыми ножницами и устрашающе лязгала ими, направляя концы на людей. Люди посмеивались у нее за спиной, называя ее Хильда-ножницы, но все же побаивались встретиться с ней лицом к лицу. И вот беда. Никто не мог понять, Была ли она просто старой чудачкой или хитрюгой, каких свет не видывал, задумавшей безнаказанно попирать закон? Она брала в магазинах и лавках, что хотела, при этом не платя ни цента, нарушала все городские постановления и умудрялась выходить сухой из воды. Время от времени какой-нибудь полицейский или шериф пытался потолковать с ней с безопасного расстояния, а она заявляла, что таскает с собой ножницы, чтобы отдать точильщику. Вокруг ее дома не было забора. Она жила в крытой толем лачуге с каким-то паршивым псом, без электричества и без водопровода. Ферма моего деда была через дорогу, и лачуга Хильды находилась в его владениях. Она жила там, не имея на то никакого права. Набирала ведрами воду из его колонки, а зимой таскала топливо для своей печурки из его поленницы. А однажды вечером, сразу после Дня Всех Святых, то есть в начале ноября, Преподобный Уимси из местной церкви возвращался домой с молитвенного собрания в Скун Корнерс. Вечер выдался холодный, и машины в те времена не обогревались. У него был открытый форт, поэтому одет священник был очень тепло. Автомобиль пыхтел по проселочной дороге, делая, вероятно, миль в 20 час. Когда Уимси вдруг заметил, что впереди по грязной дороге с трудом тащится в темноте какая-то женщина, одетая в купальный халат и домашние тапочки. При ней оказались садовые ножницы. Преподобный хорошо знал Хильду. Она была его прихожанкой, пока священник не попросил ее не являться на службы с ножницами. Тогда она перестала ходить в церковь и озлобилась. И все-таки он не мог оставить ее на дороге умирать от холода. В наши дни мы просто позвонили бы шерифу, но тогда еще в автомобилях не было радиопередатчиков, а уж тем более сотовых телефонов. Поэтому... Он остановился и спросил, куда же она собралась. «Повидать моего дружка!» – ответила она мрачным голосом. «Может, тебя подвести Хильда?» Она серьезно посмотрела на него и потом сказала. «Да, пожалуй, нынче холодновато». Хильда забралась в автомобиль и устроилась на сиденье, держа ножницы на коленях. Преподобный Уимси, как говорил дедушка, с трудом перевел дух и, сглотнув пару раз, спросил, а где же живет ее друг? «Вон там». Она махнула рукой на кукурузное поле. «Уже довольно поздно для визитов», — заметил он. «Может, лучше отвезти тебя домой?» «Я сказала, куда мне надо!» Заорала она так, словно священник был глухой и при этом лязгнула пару раз своими ножницами. «Да ладно, ладно, Хильда! Ты знаешь, как туда доехать? Нужно повернуть вон туда!» И она показала налево. На ближайшем повороте он свернул налево и проехал по дороге около мили, не заметив ничего похожего на жилье. Он спросил, как выглядит нужный дом. «Я узнаю его, когда доедем. Ляск-ляск!» «А на какой улице живет твой друг? Ты знаешь? У нее нет названия. Ляск-ляск!» «А как зовут твоего приятеля? Не ваше дело. Просто доставьте меня туда!» Она вся дрожала от холода, и он остановил машину и начал снимать пальто. «Позволь мне укрыть тебя, Хильда. Не приставайте ко мне!» завопила она, отталкивая его и угрожающе лязгая ножницами. Мистер Уимси поехал дальше, ломая голову, что же ему делать. Он уже миновал речи пастбища, песчаный карьер и темные фермерские дома с лающими собаками. Вдалеке горели огоньки брр, но стоило ему отклониться в том направлении, как она начинала раздраженно фыркать и сердито щелкнуть, щелкать ножницами. Наконец на него снизошло вдохновение. «У нас скоро кончится бензин», — заявил он с тревожным голосом. «И мы застрянем здесь на всю ночь. Можем замерзнуть до смерти. Мне нужно заехать в город и заправиться». Дед говорил, что первый раз в жизни преподобному Уимсе пришлось солгать, и он молча молил Бога о прощении. Он также молился, чтобы затея его удалась. Хильда не возражала. К счастью, она задремала, вероятно, начала замерзать. Преподобный отыскал сельский магазинчик и вошел в него, чтобы воспользоваться древним телефоном с рукояткой, который надо было крутить для вызова коммутатора. Через две минуты на мотоцикле подъехал помощник шерифа. «Преподобный Уимси, старый ты повеса!» – пожурил он священника. «Мы уж с ног сбились, разыскивая ножницы!» «Лучше признавайтесь во всем сразу, а не то я арестую вас за похищение человека!» «Ты спросишь, чего этот помощник шерифа вдруг напустился на преподобного?» Да просто Хильдина собака лаяла целых четыре часа, и мой дед вызвал шерифа. Здорово, оценил Квиллер. И что же было дальше? Что случилось с Хильдой? Для ее же собственной безопасности округ пометил Хильду, поместил Хильду в приют, где ей пришлось таки расстаться со своими садовыми ножницами. Весь город вздохнул с облегчением. И долго люди ее терпели? Много лет. В те времена люди отличались долготерпением. Они привыкли к суровой жизни первооткрывателей, следовали девизу «меньше слов» и «больше дела». А разве сейчас в наш электронный век живется лучше Квилл? Порой я думаю, что родился слишком поздно. Моя мать живет в центре, и однажды вечером она ужинала в ближайшем ресторане. Компьютер испортился, и ни один из служащих не смог сосчитать, сколько с неё причитается за ужин. Чёрт, ти что! Мне всего 35, но я чувствую себя динозавром потому что умею складывать и вычитать в уме. «И не забывай своего умения», – посоветовал Квиллер. «Может, у нас здесь компьютеры и не приживутся». «Давай-ка вернемся в бар и выпьем чего-нибудь, а то у меня в горле пересохло», – предложил Гарри. «И я хочу поговорить с тобой еще кое о чем». Он налил Квиллеру кофе, а себе пиво и начал. Пару недель назад сюда зашел один парень и заявил, что он представитель некой фирмы из центра, занимающейся реставрацией и ремонтом зданий и что у него уйма заказов в Пикоксе. Он уверял, что мой отель может стать золотым дном, если его отреставрировать и внести в Национальный регистр исторических памятников. Но реставрационные работы должны проводиться под присмотром специалиста. В общем, дело-то вот в чем. Мои-то постоянные клиенты любят это место именно таким, какое оно есть, то есть запущенным и ветхим. Короче, я отговорился, что не могу просто себе такого позволить. «А о какой сумме шла речь?» – спросил Квиллер. «Двадцать тысяч аванса за его услуги плюс оплата всех расходов по работам, которые будет выполнять подрядчик. Тебе известно, что это за фрукт?» «Картер Ли Джеймс? Уиллард Кармайкл хорошо о нем отзывался. Картер Ли намерен превратить всю нашу Плезант стрит в заповедную зону». «Надо же! А почему газеты об этом ничего не пишут?» Проект еще только начинает вырисовываться, он не хотел преждевременной огласки. Сам-то он вроде славный парень, дружелюбный, такой простой. С ним еще была помощница, настоящая красотка. Квиллер пояснил, она его кузина и вдова Уилларда. Ах, да, ужасно жаль Уилларда. Я познакомился с ним в Бустерс-клубе. Он так увлеченно обсуждал проект ледового фестиваля. Так ты говоришь, они родственники. Я приносила им выпивку, когда они заходили сюда. Эта парочка сидела вон в той главой кабинки. По их поведению я не сказал бы, что они брат с сестрой, если ты понимаешь, о чем я». Ну, «Она флиртует со всеми подряд», — поморщился Квиллер. «Не поленилась бы строить глазки даже лошади Джона Уэйна». Потом он спросил, что Гарри думает по поводу ареста Лени Инчпота. «Да они там все спятели. Он такой же вор, как ты или я. Мне ли не знать Лени?» Он член велоклуба, выиграл серебряную медаль на пробеге в день труда. Я уверен, что его оправдают. Ален Бартер взялся за его дело. А что будет дальше, неизвестно. Интересно, есть ли у полиции другие подозреваемые? Подъезжая к дому, Квиллер вдруг понял, как ему не хватает поздних посиделок с шефом Броуди в яблочном амбаре, где за стаканчиком скотча и любимой минералкой скунг Свободно обсуждались подозреваемые и раскрывали служебные тайны. Даже еще не отперев двери, он понял, что на автоответчике есть сообщение. Коко оповестил об этом вопя и всем телом обрушиваясь на дверь. Квиллер покачал головой. Сомнительно, что глипкая дверная филенка сможет долго выдерживать подобные наскоки. Сообщение поступило от Селии Робинсон, просившей позвонить ей в клуб до половины шестого времени ее ухода с работы. Она приготовила кое-что вкусненькое для него и кошек, и хотела бы заскочить к нему по пути домой. Он немедленно ей позвонил. «Гости дары приносящие всегда желанные. Вы знаете, где мы теперь живем? Строение 5 по Риверлейн. Паркуйтесь около четвертого дома». Подъехавший к 33 минуты шестого ярко-красный автомобиль селей выглядел еще ярче и краснее на фоне снежных заносов по краям дороги. Как всегда, жизнерадостная, она приветствовала Квиллера взрывом заразительного веселья. Я тут привезла вам немного козьего сыра, благодарность за то, что вы подкинули мне такую замечательную работку. Хотелось бы только, чтобы она стала постоянной. Привет, кисоньки! Я видела вашу фотографию на первой странице газеты и вырезала ее, собираясь ставить в рамочку. Купила еще один экземпляр, чтобы послать Клейтону. Она прошла в гостиную и утонула в мягких подушках, опустившись на диван что стоял напротив окна, которое выходило на скованный стужей речной берег. «Это жилье, конечно, будет поменьше вашего амбара, но какой здесь вид из окна, и какая у вас симпатичная новая мебель!» «Сроду не видала такого кофейного столика!» Это был старый сосновый сундук, покрытый четырьмя или пятью слоями краски. Френ Броуди все их содрала и отполировала дерево до блеска. «Вот умница!» «Вещица получилась просто прелестная. А что вы храните внутри?» «Старые журналы. Вы что предпочитаете?» «Селия, прокладительные напитки или подогретый сидр?» «Спасибо, ничего. Мне нужно ехать домой, готовить еду. К ужину приедет мистер Одел. «Клейтон считает, что мы должны пожениться». «А вы, шеф, что думаете?» Неважно, что думаю я», – подхватил Квиллер. «Что думает мистер Одел? Он уже в курсе?» Селия залилась смехом. Он ничего пока не говорил, но мне это известен его интерес. У него дом без хозяйки, а мне совсем не хочется уезжать из моей квартиры, ведь я живу в самом центре. Что для вас важнее, сели, любовь или место жительства?» Она вновь залилась безудержным смехом. «Я могла бы догадаться, что вы об этом спросите. Ладно, я вот что хотела сказать. Мне удалось найти новый хозяев для той черной собачки, что приглянулась к Лейтона. Он не может взять ее домой. Почему парню лишние проблемы с мачехой?» «А как собачку-то зовут?» «Коди. Это сучка. Шнауцер». «И кто же хочет ее приютить?» «Один славный парень с брусчатой фермы. Он заходил сегодня к нам в клуб побеседовать с Даффи Диктерсом. У них там что-то вроде общества огородников». «Да-да, я прекрасно знаю Меча Гилви», – заметил Квиллер. «А также его партнершу по бизнесу Кристи. Коди у них будет очень хорошо». «Они думают пожениться». По секрету сообщила Селия. Надеюсь, так и будет. Уж очень он приятный молодой человек. Не хотите ли вы сказать, что все приятные молодые люди непременно становятся хорошими мужьями? Я тоже приятный мужчина средних лет, однако, как видите, не бегу, сломя голову к алтарю. Опа, порядочек, шеф, хихикнула Селия, и я снова села в калошу. Ну, так или иначе, мистер Агилви заверил, что будет рад принять в свой дом эту как бишь ее собачку. Отлично. Я сам заберу, как бишь, ее собачку и доставлю на ферму. И поскольку его слова вызвали Сели очередной приступ смеха, он добавил серьезным тоном. А теперь расскажите ко мне о вашей работе. Ну, я собираю членские взносы и намечаю программу вечеров. Еще помогаю поставщикам провизии и руковожу обслуживающим персоналом. Ходят ли там разговоры о лени Инчпоте? Еще как!» «Никто не верит, что он виновен, за исключением одного человека, который думает, что Лени спятил после того, как его подружка погибла при взрыве. Шеф, что я могу сделать для Лени?» Селия, обожавшая детективы и книжки про шпионов, наслаждалась своей ролью тайного агента. «Просто будьте настороже и все запоминайте», – посоветовал Квиллер. Возможно, Лени подставили, и человек, присвоивший клубные деньги, предложил, Подложил украденные вещи в шкафчик лени. А кто говорил, что лени спятил? Не знаю. Он часто там ошивается. Хотите, чтобы я выяснила, как его зовут? Да, разузнайте. И как можно скорее. Слушаюсь, шеф. А теперь мне действительно пора отправляться во своясе, да поскорее браться за готовку. У нас на ужин сегодня будут спагетти. Квиллер отвел глаза, пока она с трудом поднималась с мягких, глубоко проседающих под тяжестью тела подушек дивана. Когда на следующее утро он подъехал к дому мя, мак Мерчи, вверях его встретил улыбающийся шотландец и собачка Коди, которая вертелась и повизгивала от радости. В прихожей стояла картонная коробка с имуществом псинки, гребнем, щеткой, поводками, мисками и плошками, запасом сухого корма, подстилкой и несколькими парами старых носков. Мак Мерчи пояснил, этот корм из риса и баранины, ее любимый, Еще она любит попкорн и бананы. На этой попонке она обычно спала. А завязанными в узел носками Коди любит играть. По телевизору она предпочитает смотреть программы Национального географического общества и рекламу собачьего корма. Квиллер проговорил. «Похоже, ты и сам уже готов к отъезду. Что ж теперь будет с домом?» Реставрацию должны начать только после таяния снега, что даже к лучшему. К тому времени больше домовладельцев дадут согласие на реставрацию, и мы слегка сэкономим на оплате труда. Работы будет проводить какой-то иногородний подрядчик, специалист по реставрации. Ох, не порадуются наши строительные фирмы, покачал головой Квиллер. И все-таки это разумно. Для наших маленьких контор работы тут слишком много. А Enterprises могла бы справиться, но Картера Ли Джеймса почему-то не устраивает качество их работы. Ты же знаешь, он квартирует сейчас в одном из их домов. «Да-да, я слышал об этом». «Уж мне-то не нужно объяснять, что ему не по вкусу, Гил. Я сам живу в деревне». Коди слушала их разговор, растянувшись на полу в своей любимой позе лягушки. «Поднимайтесь-ка ноги, юная леди!» – скомандовал Квиллер. «Мы отправляемся в путешествие». По дороге за город Коди стояла на задних лапах, опершись передними о спинку пассажирского сиденья и наблюдала проносящиеся мимо заснеженные пейзажи. Брусчатая ферма находилась в хамаке, которые сугробы причудливых очертаний сделали неузнаваемым. Забор из бруса, давший название этой козьей ферме, скрыли снежные валы, набросанные снегоуборочными машинами, и длинная дорога казалась узким белым каньоном. Что до викторианского фермерского дома с его грозной башней, то он смотрелся сюрреалистически на фоне снежного пейзажа. Но самым странным было безмолвие. Мич Агилви, выглядевший исконным деревенским жителем, в густой нестрижной бороде и толстой штормовке, вышел им навстречу из длинного приземистого амбара. Кто бы поверил, что всего пару лет назад Мич был вымуштрованным, благообразным и прилизанным портье Пикакского отеля. После этого он какое-то время управлял фермерским музеем. Теперь же стал сыроделом на козьей ферме. Кристи доит кот, — сказал он. Но она велела мне передать тебе привет. Она ужасно хотела получить этого песика. Как его зовут? Коди. Это девочка. Вам она понравится, — заверил Квиллер. Он притащил животное в дом, объявив, «Вот мы и приехали! Славная собачка! Чудесный новый дом!» Мич поставил коробку с собачьими пожитками на середину кухни. «Дадим ей осмотреться!» – решил он. «Давай-ка отведаем немного сыра с печеньем, пока она будет решать, хочется ли ей здесь жить. Интересно, как она отнесется к козьему сыру?» «По моему скромному мнению, Мич, собака, которая за милую душу трескает попкорн и бананы, не станет воротить нос от козьего сыра». Они выпили кофе, перепробовав несколько сортов сыра и прислушиваясь к шуму, производимому собакой в разных частях дома. Время от времени слышалось музыкальное поскуливание, когда Коди обсуждала сама собой очередное открытие, внушавшее ей подозрения. Немного погодя, Квеллер поинтересовался, сложно ли было добиться внесения этой фермы в Национальный регистр исторических памятников. Построена героем гражданской войны, она была единственным сооружением в Мусскаунте, которое официально признали памятником старины. Бронзовая табличка над подъездной дороги удостоверяла, что здание хранится государством. «Мы столкнулись с суймой бюрократических проволочек», – ответил Мич. «И нам с Крести, конечно, пришлось попотеть, чтобы оформить все бумаги. Хорошо еще, что у нас были опытные консультанты из фонда К. Я чуть в петлю не полез при виде распечатки с описанием всего этого хозяйства. В ней было добрых шесть ярдов. Для меня все это китайская грамота. А почему тебя это интересует, Квилл? Уж не хочешь ли ты попытаться зарегистрировать свой амбар? Нет, он уже необратимо модернизирован. А вот в Пикаксе есть целая улица исторических памятников, поэтому я и заинтересовался процедурой. У тебя сохранилась та шестиярдовая распечатка? Я не прочь ознакомиться с ней. «Конечно! Сейчас попытаюсь ее откопать. С твоим чувством юмора ты сможешь выискать в ней массу смешного для своей колонки!» Одобрив новое владение, Коди вернулась на кухню, посреди которой все так же стояли ее пожитки. Мич достал из коробки плушки, собираясь напоить и накормить нового домочадца. «Ей будет здесь хорошо», — сказал Филлер, натягивая куртку, шапку и перчатки. «Позаботьтесь о ней. Она происходит из доброй шотландской семьи». И передай Кристи мои сожаления по поводу того, что я ее не повидал. Конечно, я понимаю, что гости не могут соперничать с козами. Квиллер сам вызвался купить шампанское и торт ко дню рождения Линет. Делая заказ в шотландской кондитерской, он попросил изготовить что-нибудь в национальном духе и рассчитывал получить обычное трехслойное сооружение, украшенное чертополохом эмблемой Шотландии из розовой и зеленой глазури. Когда же ему предъявили кондитерское изделие, он невольно воскликнул. «О, боги!» Огромный торт, весь был покрыт глазурью в красно-сине-зелено-желтую клетку, а в центре выселся бумажный флажок с загадочными письменами. «Здесь по-гельски написано «Счастливого дня рождения!» С гордостью пояснил кондитер. «Я впервые сделал такое. Вам нравится?» «Потрясающе!» Оригинально похвалил Квиллер, вздохнув в смятении. «Что скажет Полли? Не случится ли у нее очередной сердечный приступ?» «Я заверну вам флажок, а доставив торт по назначению, вы сами водрузите его на место». Полли отправилась в парикмахерскую Бренды уложить волосы, и Квиллер доставил торт к ней домой, позволив себе открыть дверь своим ключом и объяснив Бутси законность такого вторжения. Следуя инструкциям Полли, Квиллер поставил торт в холодильник, единственное недоступное для кота место, и предусмотрительно прикрепил к дверцу записку. А открывает с осторожностью. Внутри дикий торт. Вечеринки по случаю дня рождения Лины не хватало искрящегося веселья, легкого, как пузырьки шампанского, который разливал Квиллер. Хозяйка вечером беспокоилась, хорошо ли запечется говяжье филе в новой еще неопробованной духовке. Безутешная вдова выглядела непоколебимо, угрюмой. Виновница торжества, казалась нервничала. Может, боялась, что выяснится ее настоящий возраст? Музыка могла бы слегка снять напряжение, но стереосистема как назло сломалась. В соответствии с мускаунским обычаем почетного гостя усаживали на правый конец дивана. Картер Ли сидел на другом конце, облаченный в одной из своих изысканных рубашек с монограммой. Линнет нарядилась так, словно собралась отплясывать Флинт шотландскую удалую. Плессированная зеленая юбка из шотландки, черный бархатный жакет и мягкие балетные туфли со шнуровкой, обвитые на щиколотках вокруг белых чулок. Собравшиеся уже сказали все, что могло быть сказано о погоде. Картер Ли не горел желанием говорить на профессиональные темы. А Квиллеру изменило искусство поддерживать беседу, и ему никак не удавалось расшевелить компанию. Чтобы заполнить брешь в разговоре, который решительно не клеился, Буши суетился с фотоаппаратом, делая случайные снимки. Когда Квиллер предложил Линнет открыть подарки, она твердо сказала «Нет, только после ужина». К счастью, мясо запеклось великолепно. Дёрширский пудинг оказался воздушным, и Линнет нашла восхитительный именинный торт, покрытый шотландкой из глазури. На кофе и ликеры гости перешли обратно в гостиную, и Линет начала открывать подарки. Фиалковые духи от Полли, серебряная брошь с яйцом пашот от Квиллера, вставленная в рамку фотографии от Буши, бутылка вина от Даниэль, а от Картера Ли малюсенький футляр. В нем, очевидно, было кольцо. Не потому ли Линет выглядела такой застенчивой, а Картер Ли казался неестественно робким, Когда он надел кольцо на палец ее левой руки, поле ахнуло. Таких размеров был бриллиант. Даниэль попросту начала отбивать чечетку высоченными каблуками. Буши сделал еще пару снимков, а Квеллер открыл очередную бутылку шампанского. Затем счастливая парочка ответила на вопросы. «Да, они уже назначили дату. Нет, не будет никакого объявления в газете. Только после церемонии». Да, уже скоро, поскольку они хотят отправиться в свадебное путешествие в Новый Орлеан и повеселиться на Мардигра. Нет никакого венчания в церкви, просто скромная церемония в клубе индейской деревни. Да, потому что именно там они и познакомились за партией Бридж. Когда гости разошлись, Квиллер первым делом спросил Поли, «Ты знала что-нибудь об этой сногсшибательной новости?» Он остался, чтобы помочь ей с уборкой после вечеринки. «Ни сном, ни духом». Они ведь познакомились совсем недавно. Я надеюсь, она понимает, что делает. Мне казалось, она глубоко религиозна. Почему же не будет венчания в церкви? У меня есть одно предположение, сказала Полли. Двадцать лет назад я присутствовала, при том, как ее бросили прямо в церкви. На ней тогда было шелковое бабушкино платье и длиннющая фата. Она несла белые розы и фиалки. Шесть подружек невесты надели платье из фиалковой тофты. В церкви собралась толпа гостей. А жених и шахеры все не приезжали. Кто-то позвонил в отель. Сказали, что они уже уехали. Должно быть, задерживаются в пути. Организм начал играть, чтобы успокоить нервничающие гостей. Связались с полицией. Узнать, не было ли аварии на дороге. Мы ждали в комнате невесты. Все ждали и ждали. Лина становилась все бледнее и бледнее. А потом побелела, как полотно, и хлопнулась в обморок. А жених... Так и не появился. Какой ужас! вздохнул Квиллер. Что же произошло с тем парнем? Это был юноша из хорошей семьи. Он жутко боялся женить бы и страшился отказаться от нее. Вся его семья очень переживала. Так что же с ним случилось? Он вообще когда-нибудь объявился? Он записался в армию, оборвав все прежние связи. Линат попала в лечебницу для нервно больных. Труднее всего было возвратить сотни свадебных подарков. Да уж, кивнул Квиллер. Тогда вполне можно понять, почему она не желает давать никаких объявлений в газеты о церемонии. «Да, тут, видимо, все ясно», — согласилась Поле. «Но мне показалось, что Даниэль не испытывает особой радости от помолвки кузена. Ну, просто нужно объяснить ей, что кузен никуда не денется. Напротив, она обзаведется новой родней. Затем, немного поразмыслив, он спросил. «Как ты считаешь, Линнет не собирается взять реванш, обманув картера Ли?» «Ох, Квилл, как ты можешь быть таким циничным?» Она вообще не способна ни на что подобное.